Екатерина Островская. Мечты о лучшей жизни. Татьяна Устинова. Безусловно, увлекательное чтение. Новая книга Островской «Мечты о лучшей жизни» – изумительное и, безусловно, увлекательное чтение. Чистый адреналин, будто бы спускаешься с американской горки. Сплошь головокружительный, дозвона в ушах, падение в пустоту неизвестности и молниеносные взлеты на невиданные доселе вершины. Нет времени, чтобы оглядеться и перевести дыхание. И совершенно точно не удастся разобрать, что произойдет с уже такими близкими и полюбившимися героями в следующую секунду, за следующим поворотом сюжета. В романе «Мечты о лучшей жизни» скрыто множество реминесценций. Безошибочно угадывается божественная комедия Данте Альгери. Рассказы Сеттона Томпсона и даже, вы не поверите, старые голливудские боевики. С такой смесью дело иметь непросто. Она крайне взрывоопасна при неправильном обращении. Малейший просчет, и автор рискует быть обвиненным, самое меньшее, в безвкусице. Да, написать подобный детектив может только по-настоящему талантливый, смелый и уверенный в себе человек, точно знающий, что он делает. И у Екатерины Островской все получилось. Ее новый детектив отнюдь не пустое попури. Мечты о лучшей жизни весьма эклитичная книга, однако она абсолютно лишена всякой пошлости. Напротив, это фантастическая, детективная и немного наивная история, призванная интриговать, водить за нос, увлекать нас, читателей. В то же время способна очень много рассказать о самом авторе. А это безусловный признак честной литературы. Островская вновь проявляет недюжинный талант алхимика, виртуозно сплавляя между собой, казалось бы, несовместимые компоненты — реализм и фантастику, саспенс и комедию, молитву и фарс. И получается, в итоге, может быть, и не философский камень, но уж точно захватывающий детектив. В Моральном кодексе строителей коммунизма, нас когда-то всерьез заставляли его учить, было написано, что человек человеку друг — Товарищ и брат, а вовсе не вол, как выяснилось несколько десятилетий спустя, когда грянули 90-е. Можно смело утверждать, что Екатерина Островская сделала для воплощения этого принципа в жизнь гораздо больше, чем подавляющее большинство участников любого съезда КПСС. И дело, конечно же, не в насаждении спорной коммунистической морали или в следовании заветам отцов марксистско ленинских теорий. Герои нового детектива Островской объединяются, помогают друг другу, приходят на выручку в самую трудную минуту и сообща не спровергают вселенское зло. Островская вообще славна умением работать с персонажами. Она не боится снабжать их совершенно фантастическими биографиями, награждать редкими талантами и помещать в чрезвычайные обстоятельства. Но при этом герои Островской всегда остаются людьми. В романе мечтая о лучшей жизни» они мыслят, сомневаются, переживают, влюбляются очень по-человечески. Именно поэтому мы, благодарные читатели, с таким интересом следим, сочувствуем и шепотом причитаем «Не ходи туда! Не ходи туда! Не ходи!». Лена лишилась любимого мужа и хорошей работы, но сдаваться она не намерена. «Жизнь продолжается». Отправившись в деревню, чтобы перевести дух, она загадочным образом попадает в сферу интересов очень влиятельного человека, Леонида Чагина. Кто он? Что ему нужно? Можно ли ему доверять? Прямо у Лены на глазах начинается какая-то игра с непомерно высокими ставками, победитель которой получит все. Когда происходит убийство, становится очевидно. Хладнокровный, расчетливый киллер кто-то из ее соседей. Но кто? Найдется ли следопыт достаточно отважный, чтобы пройти по следу черного волка, вступить с ним в схватку и выйти победителем? И кто же такой на самом деле местный анахарит Николай? Какие тайны хранит его темное прошлое? У вас в руках удивительный детектив, дорогие читатели. А я, к сожалению, его уже прочитала. Что ж, теперь снова буду засыпать со Стругацкими и ждать нового приключения от Островской.